После того, как он покинул клинику профессора Бандадели, прошло уже 6 Саусов. За это время он успел подняться с десятого горизонта до первого, по пути умудрившись полностью закрыть долг и пройти по первому горизонту почти 16 поселений, запутывая следы и готовя свое исчезновение. С долгом все получилось неожиданно. Всю ночь перед тем, как покинуть клинику, Андрей валялся без сна, размышляя над тем, что ему делать дальше. Он поверил стуку, полностью и безоговорочно. Поэтому большую часть времени не метался в панике и растерянности, а просто думал и планировал. Задача была ясна – стать сильным. Но как? Сила – это ведь не размер бицепса, он важен только в подростковой драке, да и там зачастую не всегда срабатывает как надо. Сила – это деньги и власть. Во всяком случае, на земле с этим дело обстоит именно так. Причем именно деньги и власть. Вот так, вместе. Ибо, приобретя что-то одно, ты его впоследствии вполне можешь лишиться. Того же Ходорковского взять. Самый богатый человек в стране был. Депутатов покупал пачками. И что? В тот момент, когда Андрей провалился сюда в ком, уже десятый год все так же послушно точал телогрейки в Забайкальской колонии. Ну или около того: Когда там -то Мишу загнали, куда Макар телят не гонял, Андрей точно не помнил. А с другой стороны, взять так яркий пример Чушеску. «Десятилетия правил, а потом вот идиот решил взять и все долги страны отдать. Ну, чтобы международных кредиторов зря не кормить». И все. Спекся. Вместе с женой грохнули. Так что задача понятна. Но с чего начать? Какие у него шансы заиметь значимые в коме деньги? Да никаких. А власть? С властью вообще ничего не понятно. На нижнем уровне ее почитай и нет. У бродников вообще никакой организации не просматривается. Только на уровне команд. Живи как хочешь, делай что хочешь, только не подставляйся. А в остальном сплошной дикий запад. Даже грабежи караванов, говорят, случаются, хотя не слишком часто. Во-первых, это опасное дело. Во-вторых, едва только об этом проходит слух, как все окрестные бродники подрываются и начинают охоту на налетчиков. В-третьих, базу в коме за пределами поселения создать почти невозможно. Не любит такого ком. Не нравится ему, если люди долго пребывают на одном месте. Даже стоянки караванов, на которых люди останавливаются лишь время от времени, и то подвергаются атакам куда чаще, чем просто маршруты движения. А уж поселения атакуются не реже одного раза в 3-4 сауса, и отбить такие атаки можно только с помощью сильных укреплений и мощного вооружения. Ну, советы есть в каждом поселении, но вот уровнем выше – Выше советов поселений он ни о чем подобном не слышал. Некими общими, а то и надсекторными объединениями можно было бы считать торговые компании и торговые гильдии, но те уже относились к деньгам и, по его ощущениям, во власть не лезли. Или лезли. Стук вроде как что-то такое говорил, но по собственным ощущениям Андрей этого не чувствовал. А теперь он решил доверять только той информации, которую собрал и проверил лично. Короче, главное, что понял Андрей из своих ночных размышлений, ему не хватает информации. Поэтому, выдержав утром несколько пафосное прощание с профессором Бандадели, тот поэтически обнял его и возгласил, что уверен, очень скоро Слава Бродника с ником Найденыш будет греметь по всему сектору, и это будет ему, профессору, лучшей наградой за то, что он для него сделал, ибо нет ничего более важного для учителя, чем... ну и так далее. Андрей прямиком двинулся искать торбулу быка. Команда этого Бродника базировалась в Эстсельбурге, так что вероятность застать его где-то здесь была неплохой. Место, где обитал бык, Андрей отыскал довольно быстро, но самого Торбулы там не оказалось. Бродник с командой ушел в очередной рейд, и никто не брался предсказать, когда он вернется. Разочарованный, Андрей уже было двинулся к выходу из блока апартаментов, в котором квартировала команда Торбулы, как вдруг его окликнул знакомый голос. «Найденыш, ты! Выпустили, наконец!» Андрей оглянулся. К нему, улыбаясь, шел крик. «О, привет!» – обрадовался землянин. «А ты что, с быком не ушел?» «Не!» – мотнул головой бродник. «Не взяли меня!» «Рука у меня еще от того не восстановилась как следует. Разрабатываю пока. А ты Торбулу ищешь? Он уже скоро должен вернуться». «Ну да», кивнул Андрей. «Ты же мне сам сказал, что он повидать меня хочет». «Это да, хочет. Он перед самым отходом просил меня справиться о тебе. Так мне в клинике отписали, что ты еще проходишь какой-то курс лечения». «Ну, можно сказать и так», усмехнулся Андрей. «А не знаешь, зачем он меня ищет?» «Кто может знать мысли лидера?» Дипломатично ушел от ответа крик. «Дождешься, он сам тебе все расскажет», после чего окинул землянина внимательным взглядом. «А ты, гляжу, изменился, покрепчал и даже как бы вытянулся!» Он ткнул его кулаком в плечо. «Колись, где деньги на наращивание взял?» Андрей еле удержался от вопроса, а что это такое? Впрочем, из дальнейшего разговора выяснилось, что в местных медклиниках можно заказать специальные курсы по наращиванию костяка, мышечной массы и всего такого. Впрочем, технологии вытягивания конечностей, в частности ног, уже существовали даже на Земле. А технологии наращивания мышц на фоне того, что Крику, например, полностью вырастили руку, также не выглядели чем-то из ряда вон выходящим. В процессе разговора они с криком плавно переместились в кафе, хотя Андрей честно предупредил, что он на абсолютной мели, и более того, над ним висит долг в 13 с лишним тысяч кредов. Первая пеня уже капнула. На что его собеседник только фыркнул, мол, нашел как обозвать. Долг. Это ж так, мелочь, а не долг. Ну да, по меркам десятого до горизонта. «Ты где остановился-то?» – спросил его крик, когда они приняли по паре кружечек Киоля. «Не того суррогата, которым приходилось довольствоваться, так сказать, в поле, а сваренного по всем правилам из натуральных ингредиентов». «Да нигде пока!» – ответил Андрей. Как вышел из клиники, так сразу двинулся торбулы искать. Думал, поговорим, тогда я определяться буду, куда идти и чем заниматься. «Хм, разумно!» одобрил крик. «А знаешь что? Давай я тебя к нам поселю. У нас там есть пара коммуналок, которые как кладовки используются, так что где спальный мешок бросить найдется. И санузел общий на весь наш блок имеется. Но ну да ты, парень, я думаю, пока достатком не избалованный, так что наши условия для тебя не в нове. Зато за постой платить не придется». «Предложение, конечно, отличное», – протянул Андрей. «Только знаешь крик». «Я как-то не привык в нахлебниках быть. Я кое-что в ремонте с так что думаю, заработать на проживание и пропитание смогу. Так что извини». «Ты это...» – оборвал его крик. «Гордость свою не больно выпячивай. Я тебе не из жалости предлагаю у нас пока пожить, а потому что тебя Торбула сам звал. Он придет, тогда и разберетесь. Так что я не самодеятельность проявляю, а приказ лидера исполняю. Понятно?» Что же касается заработка, так тут тебе никто поперек слова говорить не собирается. Можешь, давай. Может, пока Торбулла вернется, чего ты и заработаешь. Хотя много вряд ли. Они собрались пробежаться до стеклянных ям, а это 2,5-3 половиной три сауса максимум. Ушли же они как раз 2,5 с сауса назад, так что скоро должны вернуться. Ну, если так, пожал плечами Андрей, тогда согласен.